Глава 13. Май-июнь 1932 года. Иосиф Виссарионович, как обычно, читал очередной отчет. И как в сотый раз пытался понять, насколько он соответствует действительности, а сколько в нем откровенных приписок, сделанных лишь бы прикрыть свое теплое насиженное местечко составителем отчета. В людях, их честности, генеральный секретарь давно разочаровался. Даже не так. Прекратил смотреть на мир с идеалистической точки зрения. Хотя и раньше не считал, что был идеалистом, но жизнь раз за разом доказывала ему обратное. «Товарищ Сталин», — оторвал его от работы Агапенко, — «через 10 минут придет товарищ Огнев». «Хорошо, спасибо, Сергей Леонидович». Отложив отчет, Иосиф Виссарионович задумался, по какому вопросу к нему на прием записался парень. Обычно он всегда его удивлял. Иногда неприятно, но всегда по делу. С недавних пор у Сталина даже выработалась некая привычка – попробовать угадать, что на этот раз скажет ему перспективный гений. Гений не с точки зрения умственных способностей, хотя парень и не дурак, а с его нехарактерным и иногда очень специфичным взглядом на привычные и обыденные вещи. Выбор был очень широк. От новых переменных в деле, связанных с транспортной инфраструктурой страны, и до чего-то личного. Когда Сергей зашел в кабинет, Сталин подобрался. Внешне он остался невозмутимым, но внутренне был готов ко всему. «Здравствуйте, товарищ Огнев!» – кивнул он своему протеже. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» – поприветствовал его молодой человек и на пару мгновений замер. Но ну вот он отмер и продолжил. «Извиняюсь, что отвлекаю вас от важных дел, но и вопрос у меня серьезный. Внимательно тебя слушаю. Вот сейчас все решится. Что он скажет?» – генеральный секретарь замер в азартном предвкушении. Он сам себе боялся признаться, но визиты Огнева будоражили его воображение, заставляли встряхнуться, забыть о рутине. «Недавно ко мне подошел Сергей Павлович Королев. Это конструктор, который занимается разработкой новых систем артиллерии особо высокой дальности», — начал Огнев. «Все же личная просьба», — мысленно кивнул сам себе Сталин. «И что там интересного?» Благожелательно кивнув замолчавшему на секунду парню, Иосиф Виссарионович превратился в слух. Королёв говорит, что в их конструкторском бюро создали ракету, способную подкинуть вверх на 80 километров объект массой в 1 килограмм. Но ему не дают это сделать начальники от военной промышленности. «Вполне логично», – заметил Сталин. «Зачем нам такой эксперимент?» «Это необходимо для будущего», – начал Огнёв. «Да, сам по себе подкинутый объект даст мало, но он позволит получить результаты, что происходит в высоких слоях атмосферы. И что дальше?» хмыкнул генсек, ожидая большего от парня. И тот его не разочаровал. А дальше можно будет на основе полученных данных сделать более могучую ракету и уже не подкинуть, а вывести на околоземную орбиту объект, который будет постоянно находиться там. «Представьте, что над головой постоянно висит тот же Бингонкаль», замялся парень, «очень высокого разрешения, который сможет делать фотографии всей территории планеты, в том числе снимать территорию наших противников». Без их разрешения и возможности нам помешать. Все будет упираться лишь в способности техники, которую создадут наши ученые. И это один из вариантов. А как вам связь, не зависящая от проводных телефонов? Возможность отслеживать погодные условия в режиме реального времени. Просто проследив за направлением движения облаков. Возможности масса, главное их правильно использовать. Да, Огнев его снова не разочаровал. Если он прав, а пока что он не давал повода сомневаться в его выводах, то подобные перспективы и правда впечатляют. Но как скоро они будут реализованы? Об этом и спросил Сталин. Ну, это дело, конечно, не завтрашнего дня. Вынужден был согласиться Сергей. Но если не начать сегодня, завтра мы будем уже идти в ногу с капиталистами, если вовсе не снова догонять их. А вот это уже аргумент. Обогнать в технологическом плане западные страны. Доказать, что молодое советское государство может быть лучше, чем капиталистический мир. И для этого нужен этот запуск, уточнил Иосиф Фиссарионович. Для начала исследования, да, уверенно заявил Сергей. Но и потом потребуются запуски, после получения первых результатов. При создании более мощной ракеты, тут как в тяжелой промышленности, результат виден не сразу и требует больших начальных инвестиций. Но зато потом окупается сторицей и работает много лет. Слова Сергея заставили задуматься. Пойти у него на поводу? Снова? Но до этого он не предлагал завиральных идей. И если он так уверен... За результат будешь отвечать лично. остров взглянул Сталин на Огнева, желая посмотреть на его реакцию. И тот не подвел. Уверенно кивнул и заверил, что не сомневается в успехе, может и не быстром. Значит, идея реально стоящая. Хорошо, пусть делают такие опыты. Подвел черту Сталин и тут же перевел разговор на иную тему. А как обстоят дела с подготовкой нового отчета?